Глава тридцать ш е с т я с я Сытые мальчишки убежали играть, чтобы наестся им хватило омлета. Малышня хотела остаться и побыть с нами, но мы их настоятельно попросили отправиться в детскую. Лёша и Вадюша не стоит слушать, о чем мы будем беседовать. Сыновья сначала расстроились, а потом решили, что с мультиками им будет интереснее. И умчали к себе на перебой споря, какой именно мультика они посмотрят. Взрослые разговоры не для детских ушей. Пусть уж лучше мультики смотрят. Вика больше не появилась. Мне до невозможности тревожно за сестру, но отправиться за ней нет ни малейшей возможности. В кастрюле варится куриный бульон. Я нарезаю кубиками хлеб. Хочу успеть его засушить перед тем, как предложить Тарковскому. Я собираюсь накормить Марата не жирным бульоном и сухариками. После длительного голода самое то. А если учесть перенесенную операцию, так вообще. Приоткрываю крышку, заглядываю в кастрюлю. Вода кипит, мясо варится. До полной готовности осталось чуть-чуть. Пробегаю взглядом по полу пустым полкам. На одной из них нахожу соли и специи. Спустя пару секунд задумчиво кручу в руках баночку с лавровым листом. Ого, здесь оказывается можно найти и специи для приготовления. Я даже подумать о подобной роскоши не могла. Удивительно, но в д е п р я х х морозильной камеры я нашла замороженный окорочок. Понятия не имею, откуда он здесь взялся, если честно. Не Давид, н и Марат не похожи на мужчин, что любят готовить. Напротив, они любители сытно и вкусно поесть. Если бы мне не потребовался лед, то никогда бы не нашла з а л е ж и продуктов питания. После изучения содержимого морозилки я поняла, что вполне можно жить. Мясо, рыба, пельмени, сосиски и вареники, даже несколько штук р а з н о й колбасы. Не знаю, кто занимался покупкой этих продуктов, но я благодарна ему. Ась, не хорошо больного мужчину голодом морить, с несчастным видом заявляет Марат. Он тянется к стопке закрытых коробок, в которых лежит пицца, за что получает от меня строгий взгляд. Обреченно убирает руку, вздыхает. Я от голода скоро опухну, говорит тоскливо. Я ухмыляюсь. Сам виноват, бурчу, помешивая куриный бульон. Нечего было фигню заказывать. Показываю на бредную еду. Нет бы супчик какой попросил привести, или хоть что-то нормальное, не фастфуд. Не хочу суп, я его не ем с самого детства. Бурчит недовольно. Хочешь, не хочешь. Пристально смотрю на Марата. Мне пофиг. Поправляться будешь. Или с желудком и кишечником захотел помучиться? Не отрываю от своего мужчины внимательного взгляда. Пусть думает, что хочет, но я заставлю его поесть. Наркоз для кишечника крайне опасен, знаю не понаслышке. Если Марат не хочет загреметь еще раз на стол хирургу, то будет есть то, что даю ему я. За моей спиной раздается тоскливый вздох. Делаю вид, что не слышу. Ставлю нарезанный кубиками хлеб в духовку. Мне сухарики нужны. Меня нажалось, т не возьмешь? Закаленная уже. Суровая ты, женщина, произносит Давид. За своими переживаниями я даже не замечаю, как он входит на кухню, без спроса открывает коробку, берет оттуда кусок ароматной еще не до конца остывшей пиццы, откусывает кусок. М -м -м, закатывает глаза от удовольствия, дразнит нас, зараза. Невероятно вкусно, пепперони, томаты, расплавленный сыр, а запах. С шумом втягивает воздух ноздрями, недовольно щурю на него глаза. Сволочь он, самое настоящее. Чем стоять и строить мачу, лучше бы еды заказал. Кидаю в его адрес шпильку на всех. Тебе надо сама и заказывай, говорит равнодушно, не обращает ни малейшего внимания на мой выпад. От наглости и нахальства не нахожу нужных слов. Дав, Ася права, вмешивается Марат, с благодарностью перевожу на него внимание. Дети в доме, женщины, начинает перечислять. Им нужно нормально питаться, а не дрянь всякую жрать. Так в чем проблема? Останавливается напротив стола, поочередно открывает одну коробку за другой. Заказывай, парни все привезут. Давид берет еще пару кусков пицы ц и выходит из кухни. Ведет себя так, словно он все решил. Да, смотрю ему в спину и качаю головой. Гад он, самый настоящий. Отличный у тебя брат. Киваю в сторону уходящего мужчины. Сочувствие его конек. Бросаю колкость. Промолчать никак не могу. Это ж каким нужно быть за с р а н ц е м чтобы дразнить пиццы голодного в послеоперационный период? Неужели Давид настолько туп, чтобы не понимать этого? Или настолько себя любит и ставит превыше других? Нет, мне не понять. Мотивы и поступки этого мужчины так и остаются загадкой. Он не со зла, произносит Марат. Скажем так, дав немного своеобразный. Тщательно подбирает слова. Ну, если только совсем чуть-чуть. Усмехаюсь с горечью. Ладно, ешь давай. Ставлю передо голодавшим Маратом кружку с горячим курейным бульоном и тарелку с сухариками. У мужчины загораются глаза. На них показываю на засушенный хлеб. Не налегай, произношу строго. Он только и успевает кивнуть, отпивая глоток бульона, довольно щурится. Вкусно, заявляет удивленно. А то, с облегчением смеюсь. После стольких дней голодовки ты сейчас будешь заново открывать вкус еды. Думаешь, ухмыляется? Уверенно. Лучезарно улыбаясь, сажусь напротив. Себе тоже сделала бульон. Если уж поддерживать любимого, то во всем.